Алексей теперь здесь шесть месяцев, Юнош уж член, кажется, пяти или шести разных общественных учреждений. Попечительство, судья, гласный, присяжный, конской что-то. Дютрен, Кесалова. Благодаря такому образу жизни все время уйдет на это. И я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма.